Глава 48. Роуз Нас окутало сияние. Драконица превратилась в сноп искр, будто кто-то наколдовал фейерверк, а потом мерцающие частички скопом устремились ко мне, осели на коже едва ощутимыми, колючими иголочками, и впитались внутрь. Рядом с сердцем поселился теплый комок. А все меня наполнило удивительное ощущение целостности, словно все это время мне чего-то страшно не хватало, и я сама не понимала чего, а сейчас нечаянно обрела. От счастья распирала грудь, хотела кричать о нем, делиться со всеми, петь и безудержно танцевать. Волны колыбели сами вытолкнули меня на поверхность, И вот уже через мгновение я радостно хохотала, ощущая под босыми ступнями холод и твердость каменного пола, и все еще до конца не веря, что случившееся в магических водах правда. Мой смех оборвался ровно в тот момент, когда ярко сияющий вихрь сбил с ног и, протащив приличное расстояние, впечатал в стену. «Как ты это сделала, ведьма!» — гневно прорычал дракон мне в лицо и сдавил шею рукой, частично покрывшейся чешуей. Столько ярой ненависти и злобы пылало в его взгляде, сколько не было даже тогда, когда обнаружил перепачканную кровью эф в привязанной кровати. «О чем вы?» – прохрипела, скребя странно отросшими ногтями по чужой коже. Но дракон моих жалких потуг вовсе не чувствовал. Хватка не ослабла ни на гран. Как и не рассеялся беспричинный гнев, терзавший ящера. «О твоем сиянии!» – рявкнул зло. «Захотело обмануть меня в игры поиграть с драконами!» «Вы бредите!» – выдохнул из последних сил, когда перед глазами уже начали плясать алые пятна. «И сами сияете!» – сообщил чистую правду. Дракон отпрянул, выпустил мою шею из пальцев и уставился с таким испугом, словно я умерла в магических водах колыбели, а теперь восстала и вернулась по его душу. Растерла горло и с удовольствием наполнила легкий кислородом. «Повтори!» – приказал чешуйчатый, Его ноздри широко раздувались при каждом выдохе, а грудная клетка ходила худуном. «Не хотелось бы!» — я слабо усмехнулась и повела лопатками, прогоняя боль от ушиба. Повторять подобный опыт желания никакого не было. «Что ты только что сказала, Розалинда!» — заорал дракон и уже тише, с придыханием уточнил. «Про сияние!» «Вы сияете, лорд Алария!» — выплюнула с отвращением. «Жаль, что такая красота досталась столь недостойному мужчине, как вы!» «Впрочем, вы с Иванеллией заслуживаете друг друга. Кстати, где она?» Розалинда ослабшим голосом позвал дракон. Казалось, ему внезапно стало не хватать воздуха. Он тер ладонью грудь, из которой вылетали хрипы. Роуз, Рози, несчастно стонал он. Лицо ящера вдруг пошло рябью, скривилось, как от боли. Он весь затрясся, рухнул на колени и, не жалея ирсинской ткани и ледных брюк, пополз ко мне». Кнулся лбом в живот, обхватил руками за бедра. «Рози!» — иступленно шептал он. «Девочка моя, прости, я идиот, болван, каких свет не видывал!» Тут я была с лордом полностью согласна и даже могла добавить парочку эпитетов от себя, но молчала, пораженная слишком резкими переменами в чешуйчатом, да и не трогала его речь, если честно. «Прости меня, я был слеп и глух, как же я не рассмотрел за все это время!» Но я все исправлю. Слышишь, я все исправлю. Докажу, что достоин твоей любви. Все для тебя сделаю, девочка моя. «Вы бредите, ваша светлость?» Устало стряхнула я его за крепкие плечи. Дракон же лишь сильнее ввернулся лбом у мыжу живот. Почему-то в последнее время все теряют разум рядом со мной. Сначала «Ф», теперь вот лорд поверенный. «Наверное, колыбель так странно на вас повлияла. Мне тоже почудилось всякое». Я продолжила говорить, хотя единственное, чего в тот момент мне хотелось, это остаться, наконец, одной, осмыслить все произошедшее и вычернуть из памяти дракона и его липовую истинную. Ты видела драконицу, да? Чешуйчатый отлепился от меня и заглянул в глаза. Его лицо выглядело слишком болезненным. И жалость, сколыхнувшаяся внутри, не позволила мне просто так отмахнуться от странного разговора. Синюшные губы, бесцветная кожа, лихорадочный блеск глаз. Да и держал дракон крепко. Чего уж там? «Самую прекрасную и манящую. Совершенную», — говорил он так уверенно, словно обладал даром провидения. «Откуда вы?» — «Пожалуйста, скажи, что ты ответила ей «да». Выдохнул поверенный и с такой мольбой уставился на меня, что можно было подумать от полученного ответа. Его жизнь зависела. «Это вас не касается!» Я отвернулась. Делиться самыми сокровенными подробностями ни с кем не хотелось, тем более с этим ополоумевшим ящером. «Рози, девочка, прошу, ответь!» Голос дракона был переполнен такой нежностью, какой я не слышала даже по отношению к ванелии, и это совершенно сбивал толку. Это на самом деле очень важно. Скажи, ты согласилась принять драконицу? Не знаю, может, это вид стоящего передо мной на коленях дракона что-то шевельнуло в душе? Слишком искренне он заглядывал мне в глаза. Слишком встревоженно и нетерпеливо ждал ответа. Да, я ответила ей «да», выпалила и отвела в мужчине глаза. Обсуждать собственные бредовые видения было странно. «Умница моя, как аж ты умница!» Лорд Алария поднес мои руки к губам и принес их целовать, оставляя чуть теплые следы на каждом кусочке, ставшей слишком чувствительной кожи. «А еще ты самая смелая, отважная, красивая, замечательная, самоотверженная!» «Прекратите!» Я в панике вывернула ладони у чешуйчатого, потому что его хаотичные касания что-то будили внутри, что-то такое, что начинало мне нравиться и даже слишком. А так быть не должно» потому что не стоит мне испытывать ничего, кроме отстраненного равнодушия к этому ящеру, принесшему своим появлением одни беды. Не могу, Роуз, Рози, Розалинда. Он смаковал мое имя, поднимаясь на ноги. И звучало оно в его исполнении так интимно и прочувствованно, что я невольно залилась краской румянца. Длинные пальцы обхватили мое лицо, и дракон, серьезно глядя в глаза, поинтересовался – «Скажи, Розе, что ты знаешь о том, как драконы определяют свою истинную пару?» «Ничего, я не дракон, а, соответственно, подобные знания мне ни к чему. Мы определяем своих истинных по сиянию ауры», — продолжил чешуйчатый, словно и не услышал моих возражений. «В момент, когда дракон встречает свою пару, она начинает сиять для него так ярко и красиво, что ни с чем другим не перепутаешь. Понимаешь, о чем я?» Понял, послушно кивнула я, но вовремя осеклась. «На что это вы намекаете?» — попыталась отодвинуться, вывернуться, но чешуйчатый не позволил, лишь еще ближе придвинул свое лицо к моему так, что наши носы теперь практически соприкасались. «Ты видела это сияние, Роуз, вокруг меня, точно так же, как и я сейчас наблюдаю его вокруг тебя», — слишком уверенно и понимающе заявил дракон.